Граф Бетсфорд Утром его сиятельство еле открыл глаза. Голова болела. Во рту было гадко, а сильно измятый дорожный камзол пах отнюдь не розами. Выйдя из кареты, он увидел, что лагерь уже свернут, кони запряжены. Кучера допивают у костра травяной отвар, а камердинер нагребает уголья в походную жаровню. «Доброе утро, Ваша Светлость!» Проклятая девка улыбалась и хлопала ресницами. Совершенно не хотелось с ней любезничать. Сжатые зубы скрипнули, добавляя отвратительных ощущений. Увы, нужно флиртовать с ней перед всеми. Еще лучше, если она будет вешаться на шею сама. Может, подсыпать ей травки в вино? Есть такие, от которых самая чопорная ведьма превращается в горячую штучку. Скрывая мысли, граф принужденно улыбнулся и отправился умываться.